Сегодня, 19 февраля 1682 года, преподобный отец Александр Бурдон прислал следующее сообщение с пометкой «Весьма важно для будущего». Посредством исповеди одного умирающего удалось узнать очень важную тайну. Господин Мариус Деринепон самый непримиримый враг нашего святого общества. Его состояние было конфисковано в пользу нашей Святой Матери Церкви по указу Его Величества Людовика XIV. Согласно последней воле Деринепона, его дом замурован и будет открыт через полтораста лет. Что касается 50 тысяч ЭКЮ золота, то, к несчастью, они отданы в неизвестные руки и в течение полутора сотен лет на них будут начисляться проценты. Сумма которая в течение этого времени должна образоваться, достигнет громадных размеров, не менее 40 или 50 миллионов туринских ливров. Эти деньги должны быть разделены поровну между теми наследниками Дерри Непона, которые останутся в живых и лично явятся в дом на улице Святого Франциска 13 февраля 1832 года. По неизвестным причинам Дерри Непон скрыл от своей семьи, изгнанной из Франции и рассеянной по всей Европе, куда он поместил эти 50 тысяч. Чтобы завещание его не изгладилось из памяти, он заказал неизвестному человеку с черными сросшимися бровями сделать бронзовые медали, на которых выгравированы число и адрес, и раздать их всем его родным. Из предыдущего мы видим, что эта сумма, незаконно переданная в неизвестные руки, ускользнула от конфискации и таким образом была украдена у нашего ордена, а значит, должна быть возвращена каким бы то ни было способом. До полного возмещения наших убытков семья Ренепонов осуждена и проклята, и за ней необходимо следить с исключительной строгостью. Для облегчения задачи нужно ежегодно делать дознание о положении каждого члена этой семьи. За этим следует ежегодный отчет о положении семьи, начиная с 1682 года до наших дней. Читать его вам. Совершенно излишне. В этой записке сказано все самое важное.